Глава вторая. Киевские университеты. Гоголь все мурлыкал песенки, вертелся, подсвистывал на коне сгонял прутиком оводов и в шутливом тоне заговаривал с ямщиком. Но ямщик на эту пору попался им самый несловоохотливый. И как Гоголь его не заводил на разговоры, наконец должен был от бесед с ним отказаться. Николай Семенович Лесков. Путимец. Лестница в небо. Киев отогрел. Полыхнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города. Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то нарядное, говорливое. И так же пестро, непривычно она звучала. Малороссийский напев мешался с польским пришепотом русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы из полисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей. Так здесь называли студентов-старшекурсников. Кореглазые девчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских. И пахло здесь иначе. Акации росли прямо у стен дядюшкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, Почки, как по команде, выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому. Ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь. Здешний воздухец можно было глотать и кушать. Этот съедобный воздух Он вставит потом в одну свою повесть. Всюду, в любых гостях, киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным, и обязательно хвастались рецептом. Пади не Орловская, не то, что у москалей. Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов. Он буквально бегал по городу. С Малой Житомирской, где жил, мчался вверх к Софии, ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопением Твердил, как в полусне, забыв себя, «Не на небесилии, есть мы были или на земли». Приложившись к кресту и иконам, выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять. С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на подол, с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением. Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хамы Брута. Также на контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянные статуи голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку. Это Самсон побеждал льва. Как и прежде толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно девясь подвигу библейского богатыря. Сновались тетрадками под мышкой бурсаки, Киевская духовная академия — так и располагалось при братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники. Под благовест Лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру. шел сквозь царский сад к печерской лавре не сразу он добрался сюда все не складывалось все как то не получалось наконец сподобился истории из киева печерского путерика мать читала ему на ночь и чуть не всех подвижников он помнил по именам прохор лебедник умевший хлеб из лебеды делать сладким силач моисей гробокопатель иконописец Алипий, Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои, но, сойдя в пещеры, Николай оторопел. Как потерянный бродил он в полумраке, разгоняемом дрожащими огоньками лампад, Прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики. Стыдно, как в детстве, до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет Божий и, ободрясь, зашагал навстречу с нисходившим к слабостям человеческим деревянным домиком Печерска. Разгул здесь был совсем не орловский. Горячий, ласковый. Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей по-фамильному, с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение — Горилку, колбасу, сало, рыбицу. Девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила «Радуйся, благодатная Господь с тобою», бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии Это называлось «досидеть до да благодатной». И все было можно, и все хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся, наконец, к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались. Удалая девчина с ямочками на щеках, Сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, Взобравшийся под самый купол храма, Усердный старовер из шияновских нужников, Университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне, Нахохленный голодный студент, Бесстрашный забияк и кабацких побоищ, Исхудалый паломник с черными страшными ногтями На руках прошедший по обету Три сотни верст пешком. Жизнь, как шар круглого афонского светильника, Сверкала огнями. Жизнь была вертоград многоцветный, Населенный разными людьми, Поэтами, учеными, чудаками, И каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Все было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории слушать лекции, то в городской сад вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на все. В Орле жило несколько любимых семей, В Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился. Первым в списке, не обойдешь, значился дядюшка. Сергей Петрович Алферьев, 1816-1884 годы, ординарный профессор Киевского императорского университета святого Владимира, декан медицинского факультета, цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему, он был и практикующий доктор, неизменно сидела длинная очередь и трепетала. Известно было, чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопает, только держись. Ему все прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот какая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом копцом. Как-то раз старик Кабец, владелец крупного кожевенного завода, занемок. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки, бестолку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву. Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче. «Говорят, он грозен, а я робок, не люблю, когда на меня кричат». «Да не всегда же он кричит, только под горячую руку, а и покричит, что за беда, была бы польза». «Нет, я боюсь, когда на меня кричат». «Да ведь он гневается, когда пациент мямля слишком долго раздевается». Вы вот что, папенька, сделайте. Расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет, пиджак уши сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать. Старый кабец все это выслушал и отправился на прием. Начал профессор принимать, сидит кабец в очереди, не жив, ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики. Сердце у копца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом на жилете готовится войти в кабинет. Вот и его очередь. Не успел профессор произнести его имя, как старик сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе. — Это еще что? — закричал профессор. — Вы это что себе позволяете? — Кабец застыл. Или вы в баню пришли? Старик начал пятиться. Профессор за ним. В бане вы или в кабинете доктора. Перепуганный кобец к дверям, и, как был без шляпы, с сюртуком в руке, перебежал улицу, бросился к извозчику. Гони! Приехал домой, едва успокоился. Нет уж, говорит, больше меня к нему и калачом не заманишь. А болезнь? Она так напугалась доктора Алферьева, что отступила. Таков был Сергей Петрович. «Надменнейший», как назвал его один из мемуаристов. Однако дело свое он знал превосходно. Всего добился сам, причем, как свидетельствует Лесков, без интриганства. Алферьев блестяще учился. Окончил Санкт-Петербургскую, а затем Московскую медико-хирургические академию, вторую с серебряной медалью, был на два года отправлен за казенный счет в Берлин для усовершенствования во врачебных науках, а, вернувшись, стал ординарным профессором сначала в Московской медико-хирургической академии, затем в Киевском университете Святого Владимира. Блеск его свершений становится особенно очевиден при взгляде на его родителей деда и бабку Николая Лескова. Если Петр Сергеевич Алферьев, человек достаточно образованный, до катастрофы 1812 года, служил в Московском департаменте Сената, а потом умело справлялся с обширным имением сурового Страхова, то его супруга. Акелина Васильевна из купеческого рода Колобовых была полуграмотная. Главная радость ее состояла в паломничествах. Светлая религиозная старушка, конечно, воспринималась сыном не без высокомерия. Ее писульки он не хранил, упаси Боже, увидит. Уцелела только одна от 30 января 1855 года. Сергей Петрович к тому времени давно жил в Киеве, и, судя по письму матери, поздравить ее с Рождеством профессору было недосуг. Краня удивляет меня, друг мой, милый Сергей Петрович, твое молчание», пишет неведавшая о знаках препинания и правилах орфографии Акелина Васильевна. «Неразборчиво». И придумать, что это значит, ведь последнему письму твоему от двадцатого сентября прошло уже четыре месяца. Излив на бумагу свои упреки, она признается. И самая жизнь моя становится тягость, одно воображение, что единственна... «Сын мой и вся моя надежда ставил меня, даже и не пишет и о себе». К киевской паре родители и полунищая юность давно остались в прошлом. Немного стыдно, но можно было зажмуриться, вот и нет его, словно и не было никогда. В настоящем Сергея Петровича знал весь город, его чтили, ценили, И, к счастью для его непутевого племянника, навещали университетские коллеги. С самыми молодыми из них Николай подружился. Это были Игнатий Федорович Якубовский, блестящий лектор, просветитель, специалист по сельскому хозяйству и лесоводству, учившийся в Петербурге и Штутгарте, правоведы Иван Мартынович Вигура и Савва Осипович Богородский, адъюнкт-профессор по кафедре энциклопедии законоведения Николай Иванович Пеленкевич. В теплое время вечерами молодые люди собирались в городском саду, слушали Якубовского и Пеленкевича, говоривших умно, вдохновенно и так искренне о познании и мировом духе по Гегелю, о прекрасном и возвышенном по Канту, о единстве природы по Шеллингу. Лекции перерастали в общий разговор, в бурный спор про будущность человечества и России, про Бога и правду, про империзм и мировую душу, про стихотворение Фета и нового поэта Тютчева, недавно воспетого в главном столичном журнале. Липы благоухали. Цикады катили по щебню невидимые тележки. Философия, науки, искусство, стрекот и ароматы. Все смешивалось. Все было связано, все одно. Сердца горели. Юношеские голоса сбивались на фальцет, а ночь летела тихо, плавно. Вдруг раздавался клекот первой утренней птицы, воздух светлел... и все расходились, веселые, трезвые, со сладкой усталостью на душе. Николай возвращался домой по пустым улицам, пешком, улыбаясь себе и небу. После этих бесед звезды словно спускались ниже. Перехватив часок-другой сна, он просыпался бодрым, свежим и отправлялся на службу. Но не только Аполлону приносились в жертву чудные киевские ночи. С приятелями помоложе Николай служил совсем другому божеству, кудрявому бахусу в пурпурном плаще и венке на бекрень. Пили в Киеве много, на квартирах и в пивнице на крещатике, в цукерне пана Разметальского, в трактирах Бурхарта и Круга, у Каткова на Подоле, в стенном погребке братского монастыря. А когда хотели засточертить, шли к Днепру, плыли на дубовых лодках в Слободку на Труханов остров в знаменитый трактир Рязанова. А уж там... Старая добрая горилка. После нее, особенно в студенные дни, хорошо заходила сладко дымящаяся варенуха. Мед, травы, сушеные груши, вишни, сливы, гвоздика с корицей. Бросай, что пожелаешь, что только найдется в чугунок со спиртом. Ставь его скорее в печь. А пока преет варенуха, испытай наливочку. Да ни одну. Вишневка, Сливянка, Персиковка. Все сдавленными косточками. Тертуха на землянике, спотыкач на черной смородине. Хребни чарку другую, пятую. Вот тебе и рай богометов. Лучше все равно ничего не сыщешь даже в Малороссии. Этими-то вкусными и относительно дешевыми наливками пребывавшие из Киева студенческие банды упивались у Рязанова до зела, пока иные не начинали ползать, аки скоты польские или гады, присмыкающиеся по земле. Потом, очнувшись как-нибудь поздним вечером, а еще чаще совсем ночью, банды эти с песнями переплывали назад на тех же дубах в Киев, и приставали всегда у Рождественской церкви на Подоле, так как тут по обоим взвозам, Александровскому и особенно Андреевскому, тогда было множество веселых приютов, где подкутившие студенты могли еще в волю покуражиться и пошуметь, и иногда кончали свой разгул большими безобразиями. Тогда, в конце 1840-х годов, В Киевском университете действовало четыре главных кружка. В первые входили создатели местного живого эпоса, ротоборцы и забияки, подвиги которых далеко разносились в сказаниях по хуторам и весим и забавно живописались в беседах хуторных понянок и вообще панского общества. Второй был кружок пиетический. Лучшим творением его почиталось эротическая поэма Павлиниада, уроженца Черниговщины некоего Рудольфа, написанная задорно, бойко, снискавшая популярность, выходившую далеко за пределы университета и даже города. Еще действовали кружки серьезные – позитивистов и патриотов, собиравших малороссийские песни и сказки. Рядом с университетским жил пусть не так буйно, но тоже заметно и звучно, артистический Киев. В начало 1850-х годов здесь развлекали публику сразу несколько частных театров. В них играли русские труппы, но чаще и с большим успехом польские. В Киев приезжали с концертами и итальянские знаменитости, особенно активно во время контрактов, своего рода торговой биржи, когда в город собирался торговый люд со всей губернии. Однако любили киевляне и долгие домашние вечера, проводя их за зелеными ломберными столами, вытеснявшими даже танцы. Читали не очень много Тем не менее, книжных лавок в городе было пять. В Печерских антиках Лесков с улыбкой вспоминает поэта и отставного капитана Павла Петровича Должикова, открывшего при своем магазине аптеку для души, она же кабинет муз и кабинет для чтения новостей российской словесности. В аптеке для души Можно было почитать свежие газеты и литературные журналы. Павел Петрович их исправно выписывал, а вот новых книг почти не покупал. За литературными новинками ходили на Крещатик к Степану Ивановичу Литову, державшему лучший в Киеве книжный магазин. У Степана Ивановича можно было найти и Пушкина, и Гоголя, и Тургенева, самые свежие издания, учебники, карты, справочники. Он лично ездил заказывать книги в Москву, Петербург и Львов. Но и о доходах не забывал, за что и удостоился сомнительной чести быть помянутым в самой первой заметке Лескова. а «Евангелие» на русском языке, которое продавалось у Литова слишком дорого. Книгами в Киеве торговали, петербургские и московские газеты читали, но литературная жизнь в начале 1850-х была скудная, отчасти комическая, полная самых диковинных экземпляров. Страннолепный богатырь Виктор Ипатьевич Оскочинский был из них первый. Бурный, безвкусный, но даровитый, из бывших семинаристов, говорили, что он выглядит, как переодетый архиерей. Попович и Елисков отличал сразу, по повадке, осанке, словечкам, и почти против воли испытывал к ним родственные чувства. Родных ведь не обязательно любишь, но куда денешься, своя кровь. Аскочинский, сын священника, действительно отучился не только в семинарии, но и в Киевской духовной академии. Был статен, не дурен собой, из него и в самом деле наверняка получился бы славный владыка. Но в духовные он не пошел, служил воспитателем детей киевского военного губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, одевался броско и смешно, носил шляпу, и панталоны не в цвет, всем дерзил, сыпал грубоватыми остротами, сочинял то едкие, то лирические стихи, а вместе с тем написал серьезный обличительный труд о недостатках русского университетского образования. Девицы с подола от Виктора Ипатьевича были без ума. Про легендарную силу его Рассказывали анекдоты, говорили, что господина Оскоченского в гости звать даже опасно, без погнутой ложки он хозяев не оставлял, а, входя в раж, гнул и подсвечники. Во времена его академической юности, когда инспектор отобрал у студентов чубуки и отнес их отцу ректору, Оскочинский дерзко явился за своей собственностью. Ректор, естественно, указал ему на дверь. Тогда взбешенный студент схватил лежавшие на столе трубки и в одно движение все их переломил на колени. С годами молодцеватость и дерзость, свобода мысли и критический настрой по отношению к системе духовного образования и особенно монашеству ушли в желчь, «Злые басни, яростные сражения с нигилистами, прогрессистами и поджигателями», например, в знаменитом романе «Осмодей нашего времени». Остервенилась нападок, не охлаждали и имевшиеся среди его сочинений тихие песни в стихах и прозе, прославлявшие людей незаметных, косноязычных, малогласных, но праведников». «Невидные миру светильники под спудом». А Скочинский их жадно искал, как потом и Лесков. Их внутреннее сходство первыми уловили литературные враги Лескова и советовали ему почаще целоваться и пить на брудершафт со Скочинским. Но Аскочинскому отмерено было заметно меньше таланта художественного – больше критического, публицистического и научного. Недаром проза, пьесы и стихи его были забыты, а репутация нелепого обличителя гнилого Запада, его слова, издателя никем не читаемой «Домашней беседы», сохранилась. О том, что Оскочинский еще и автор фундаментального труда по истории Киевской Духовной Академии, также предпочитали не вспоминать. Шуту не пристало быть историком. Лесков в ранней своей публицистике также не упускал случая пнуть Оскочинского за ограниченность взглядов и занудства. В одной из заметок он издевательски рассуждает о волшебной власти имени Оскочинского. Стоит в первых строках самой скучной статьи найти случай упомянуть имя господина Оскочинского, и напечатать его курсивом, как читатель непременно дочитает статью до конца в ожидании забавного казуса. Лесков не желал видеть, что Оскочинский словно бы из любимых его героев, житейский, неустроенный антик и чудодей, к тому же несчастливый. Невзгоды не оставляли Виктора Ипатьевича, он похоронил двух жен, а последние два года жизни провел в психиатрической больнице из-за воспаления мозга. К киевским литературным диковинкам, хотя и меньшего калибра, относилась и девица Елизавета Сентимер. Ее переполняли стихи, и она выпускала сборник за сборником. Один из них назывался «Чувство патриотки». Книгопродавец и балагур Павел Петрович Должиков предлагал посетителям «Вместо сыру и водки вот чувство патриотки». Трогательной, но совершенно безответной страстью к литературе был томим и Альфред фон Юнг, сочинитель водивилей, куплетов, песен и подробного руководства по варке варенья. юнгу кажется просто нравился вид напечатанного текста поэтому издавал он все что возможно именно он начал выпускать первую в киеве газету телеграф в печерских антиках лесков рассказал о юнге и его газете несколько анекдотов по правде сказать телеграф юнговского издания представлял собой немало смешного но все таки он есть Дедушка киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и чтобы начать газету, он прежде пошел во время Крымской войны командовать валами, то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения, и потом все это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с телеграфом на первых порах Случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить. Например, газету эту «Цензор Лазов» считал полезным запретить за невозможные опечатки. Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок. Раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее. «Во вчерашнем номере на столбце таком-то у нас напечатано... Пуговица Читай, Богородица. Юнг был в ужасе больше от того, что Цензор ему выговаривал, зачем где поправлялся. Как же не поправиться, вопрошал Юнг. И в самом деле надо было поправиться. Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе. Он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил: «Посмотрите, пожалуйста. хороший цензор. Что он со мною делает? Он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку». Поправка гласила следующее. «Вчера у нас напечатано. Киевляне преимущественно все анонисты. Читай, оптимисты». В те годы проживал в Киеве историк Подолинский. Хотя на деле Андрей Иванович Подолинский, рожденный в 1806 году, стариком в конце 1840-х не был, но литературная слава его лучших поэм «Смерть поэта и нищий» давно отшумела, а новых он пока не сочинил. Всех их лисков вспоминал потом умиленно и слегка покровительственно, но в ту же пору появился у него и знакомый, на которого он смотрел снизу вверх и всю жизнь называл своим учителем, повторяя, что тот помог ему в юности понять «Добродетель существует не в одних отвлечениях». Дмитрий Петрович Журавский, 1810-1856 годы, хворый, желтый, с длинными зачесанными за уши волосами, Не имел дара нравиться, быть приятным, а умение вовремя улыбнуться, поддакнуть, почитал за лицемерие. Он общался холодно, почти принужденно, без снисхождения к собеседнику. Разглядеть его внутреннее благородство, жертвенность и доброту не всем было под силу. Журавский написал трехтомный труд «Статистика Киевской губернии». 1852 год, о природе, населении, сельском хозяйстве и промышленности региона, своротив эту махину в одиночестве. Но не в том заключалась его сила. Все чаяния, все помыслы, все проекты Журавского были сосредоточены на участи крепостных. Управляющий пензенскими имениями Льва Александровича Нарышкина Он хорошо знал, как живут крестьяне, и составил проект их постепенного освобождения. Предлагал уменьшить оброк, прощать недоимки, снабдить новыми сельскохозяйственными орудиями и, главное, приравнять труд крепостного к военной службе и после 20 лет работы отпускать крестьян на волю. Дмитрий Петрович любил повторять, что обвинять крестьян в лени, беспечности, невежестве, нелепо – это пороки общие для всего рода человеческого, распространенные и среди образованного класса. Поистине я нахожу их еще слишком честными, слишком добрыми, когда подумаю об их положении. Журавский был убежден, если… и самых опустившихся, бедных, безлошадных, бездомных, снабдить избами, лошадьми, коровами, овцами, они станут трудолюбивыми. Он убеждался в этом на собственном опыте. Помещикам он предлагал перейти на саксонский плужок и железную борону, снизить оброчные оклады и цену за аренду земель, выкупать крестьян на свои деньги. Сам он, человек небогатый, сумел выкупить десять семейств. Журавского не слышали, не слушали, а как только появился высочайший манифест об освобождении крестьян, идеи его безнадежно устарели. Сам Дмитрий Петрович до крестьянской реформы не дожил, умерев в 1856 году, но все-таки не был забыт. в том числе благодаря Лескову, выходя то из одной, то из другой створки его рассказов и повестей. Правда, опубликовать доставшиеся ему письма Журавского, посвященные преобразованием, Лесков, несмотря на старания, не смог. Таков был Киев. Домашний, литературный, университетский, дружеский. И все же основное время Лесков проводил не в ученых беседах с Журавским, не в трактире Рязанова и Печерских домиках. Вскоре, по прибытии к дяде, он начал служить.